Принцип взаимности. Одна женщина подружилась с другой и стала искренне делиться своими проблемами в любое время дня и ночи. Рассказывать о своих делах, просить помощи и совета, описывать свои переживания и события жизни. А вторая не сумела сберечь дружбу и перестала отвечать на пространные письма и на звонки. Сначала дружила, а потом начала пропускать сообщения и звонки. Что-то написала о болезни близкого. Видимо, оправдать хотела свой эгоизм и неумение дружить. А потом перестала отвечать. Фальшивым другом она оказалась. Нет. Фальшивым другом была та, которая три года использовала другого человека для эмоционального прислуживания. Некоторые люди понимают дружбу так. Другу можно позвонить в любое время, поделиться переживаниями, получить поддержку и помощь. Друг должен действовать по принципу «сам погибай, а товарища выручай». Вот что такое настоящий друг. Все правильно. Именно таков настоящий друг. Но дружба — обоюдность. Когда и мы отвечаем в любое время, выслушиваем, разделяем, помогаем и выручаем за счет собственных ресурсов. Вот что такое дружба. Это взаимность. Носите тяготы друг друга, так сказано. А когда один несет тяготы другого, вполне дееспособного, это нехорошо, это не дружба. Все хотят иметь друга, но никто не хочет им быть. Это высказывание приписывают Монтеню и Кару. Если у вас нет друзей, стоит проверить свою способность выносить чужие тяготы, отдавать последнее, поддерживать, защищать и решать проблемы другого, как свои а еще готовность рискнуть жизнью ради друга. Просто проверьте эти способности. В какой степени вы готовы, такую дружбу и сможете найти. Сколько отдаете, столько и получаете. Главный принцип дружбы — принцип взаимности. Поэтому истинной дружбы все меньше и меньше. Любить себя людей научили. И брать научили, ведь мы этого достойны. И многие тоскуют подругу, который будет психотерапевтом, опорой, неиссякаемым ресурсом, который всегда рядом, готов поддержать и помочь, но при этом не могут или не хотят быть таким человеком. Эти люди ищут друга, хотя на самом деле желают найти раба. Но это не так-то просто. Друг выгоднее, конечно, раба надо кормить и одевать, тратиться на жилье и лечение, а друг это бесплатно. Жаль, что никто не хочет быть таким другом.